Кира Стрельникова. Контрольный код. Отличница Катя уже решает. Остальные только собираются. Собираются все по-разному. Антон в тихоря грызёт яблоко. Дашка ручку а Толик — ногти. Алинка смотрится в зеркало. Она красивая, и решать задачки ей ни к чему. Артём в пятый раз читает условия. В первый магазин привезли 19 ящиков рыбы, а во второй — 25. Какую рыбу, интересно, привезли? Минтай, наверное. А карпы в магазинах плавают, в огромных аквариумах. Так, жалка их ужас. Толкутся там в грязной воде. Написано живая рыба. Да разве это жизнь? Купить бы всю эту рыбу и в речку выпустить. В первый магазин привезли на 45 кг рыбы меньше, чем во второй. Может, там просто льда было меньше. Интересно, рыба мёрзнет в реке зимой? Как она выживает вообще, когда кругом лёд? Стоп. Сколько рыбы осталось? Если из второго магазина увезли 20 кг. А вдруг рыба замерзает прямо живьём? Вдруг она лежит в морозилке ещё живая, а потом возьмёт и оживёт, когда растает. Так, в один магазин привезли, а из другого увезли. А почему увезли? Не понравилось, что ли? Недавно мама купила минтай Так даже бабушкин кот не стал есть. Сказал, ешьте сами. Двадцать пять ящиков рыбы. Отец уже второй год обещает на рыбалку сводить. А как выходной, так за компьютером сидит. Так, увезли двадцать кг. А привозили-то на сорок пять кг больше. И чего они ее возят туда-сюда? Артем открыл тетрадь для контрольных работ. Начертил схему. Вздохнул. Слева нарисовал рыбью пирамиду. Поставил жирный вопрос. Справа нарисовал пирамиду побольше. Написал «плюс сорок пять кг». Из большой пирамиды в маленькую поплыла рыбка. Вот какая красивая получилась! Плыви, плыви! Артём нарисовал рыбе зонт. Зачем ей зонтик? Интересно, откуда это выражение пошло? Нужен как рыбке зонтик. Алинка всё ещё смотрится в зеркало. Глаза у Алинки блестящие, и волосы, и зубы тоже, вся светится. Рыбы, наверное, много ест. Значит, ещё на 25 кг меньше осталось во втором, а сколько кг в первом-то было? Тифу Да чтобы я ещё хоть одну рыбку съел. Артём посмотрел на пирамидку из магазина номер 1. Может, директор первого магазина просто не любил рыбу? Может, у него аллергия? Сюда бы бабушкиного кота Ваську. У бабушки все коты почему-то Васьки. Этот Васька в два счёта разобрался бы с рыбой. Артём нарисовал между двумя пирамидками кота Кот растерянно смотрел на рыбу и тоже не мог решить задачу. Зато схема стала веселее. Васька может ходить по схеме как по забору. Осталось 5 минут. Заканчиваем. Катя поплыла между рядами сдавать первый. Она была похожа на рыбу-телескопика. Остальные что-то в торопях дописывали и молча шевелили губами. как рыбы. Целый класс рыб сдаём работы. Кот вопросительно смотрел на Артёма и, кажется, даже плечами пожимал, что делать будем. Артём написал под схемой: "Вот вам код. Как решать, не знаю". И сдал своего кота в тетрадке. Когда Людмила Викторовна проверила работы, она стала объявлять оценки. Артём смотрел в окно. Конечно, у них с Васькой двойка. Людмила Викторовна взяла в руки тетрадку Артёма. У Артёма явный прогресс, сказала она. Поздравляю. К четвёртому классу он научился рисовать кота. Артём удивлённо посмотрел на учительницу. Артём, спасибо тебе за кота. Я поставила ему пятёрку, улыбнулась Людмила Викторовна. По рисованию, конечно, а не по математике. Артём раскрыл тетрадь. Кот сидел на месте с пятёркой в лапах. Он был вполне доволен.